Глава 16. Теперь смысла скрываться не было. Я помчался валить всё на своём пути. Когда система предложила мне переместить обелиск в инвентарь, я обрадовался и сразу согласился. Потом стал свидетелем того, как на моих глазах он уменьшается в размерах до того, пока не стал помещаться в на руке. Тогда я его схватил и быстро закинул в инвентарь. Такими темпами мой замок скоро станет настоящей крепостью. О, система, сколько у меня планов и идей. Вот только где взять силы и время на всё это? И это я молчу про цены. Только в одном системном магазине я мог бы скупиться на 200 тонн И это так, по мелочи. Трядовцы уже сообразили, что произошло, и бегут ко мне. Как жаль, что уже поздно. Мы должны любым способом вернуть обелиск. Шевелитесь быстрее, нам уже нечего терять. Доносится до меня голос погонщика, который гонит своих на убой. Первому человеку, который забежал на мой этаж, я пустил кислодную стрелу в лицо. Хотел посмотреть, что будет дальше. Ничего особо не произошло. Он умер раньше, чем кислота стала разъедать его голову. Второй выбежил со щитом в одной руке и автоматом в другой. На всякий случай стал в укрытие так, чтобы меня случайно не задели, и принялся делать потеряшку. "Ну, что там?" спрашивает его. "Чисто", докладывает он стоящим наверху людям, и те смело начинают спускаться вниз. Потеряшка забирает его щит, а вторая стрела, разрывная, разламывает его грудную клетку. Была мысль отобрать ещё автомат. На зачем делать три выстрела, если можно всего два? А вот остальным людям не повезло. Думовая стрела летит в них, и коридор заполняет дым стрельбы и швыряние навыков во все стороны. Чёрт. Вы же мне катеш так спалите. Пришлось закидывать их стрелами морозного взрыва. Так сказать, охладил их пыл. Но они все замёрзли или вмёрзли в пол. Были крепкие орешки. Для таких у меня есть блинк и удар молотом. Добив последних, Я подождал ещё минутку, но никто ко мне больше не спешил. Тогда я решил сам выйти к ним. На улице меня встретила прекрасная картина. Лифа, как валькирия, металась по местности и убивала всех подряд. Был здесь и Жорик. Он пытался убить толстого надутого жабца. Неужели это их босс? Даже помогать Жорику не буду, пусть справляется сам. А жав встем времени молниеносно выстрелил своим языком в пушистого который удачно увернулся и при этом ещё пытался контратаковать. Только нелегко ему было. Он пару раз хотел порезать лягуху, но у того такая грубая шкура, что никак не поддавалась. А ещё босс плевался непонятной субстанцией. Помощь нужна? спросил я у девушки. Отстань, они мои, прошипела она в ответ. Вот так всегда. Никому уже не нужен вард. Все выросли и стали самостоятельными. Возможно, в следующий раз придётся взять с собой Полину с Катей, им моя помощь точно понадобится. Блин, какие глупости лезут в голову. Уселся на крышу и достал Жёркин бургер. А вкусные их делает Полина. Главное, чтобы Милки не узнал, что я их тоже люблю, а то увидит во мне конкурента. Кто знает, что происходит с конкурентами у пожирателей. Сижу на крыше, жую и наблюдаю за представлением внизу. У Лифы всё скучно и однообразно. Она уже почти всех убила. Заметил, что в битвах её лицо становится счастливым. Интересно, и что она будет делать, когда у нас совсем не останется врагов? У Жорика дела идут похуже. Жаб стало щемить. Его кожа это нечто, должен я признать. Сколько бы Жора ни зворачивался и не злился, Жабсу было плевать на его удары. Если Жора не поторопится, то Лифа врубит режим француза. и разрежет жабу на кусочки. О. Пока представлял, как эти двое будут атаковать лягушку, в Жорика попал язык, и судя по всему, он был довольно липким. Жаб стал затягивать язык назад вместе с Жориком. Не прошло и секунды, как Жорика сожрали. А я даже не успел сообразить, как это всё произошло. И что? Это всё? Что ты сомневаешься, что мелкого так легко можно убить? Кого сожрали, тот сегодня останется без обеда. Последние мысли из ог шорики жду. Мне кажется, что я жжоры времена меняю некую связь, хотя я в этом чайник. Вот он точно слышит всё, что я хочу ему донести. А я только изредка и в странной форме. Однако сейчас я хорошо ощутил его эмоции: паника, страх, злость, голод. Как мне кажется, он не смерти боится, а остаться без обеда. В следующий момент мои слова подтвердились. Из живота жабца вылезла маленькая петерня-жоры, которая пробила его внутри, а затем и вторая. Жаба завопил от боли, и стала прыгать со стороны в сторону, мотая головой и держась за живот, но это не помогло. Уже и голова жварика вылезла, а затем и весь он сам. Его маленькие глазки налились кровью от ярости, зубы стали длиннее и острее. Если судить по тому, как он резко запрыгнул на шею жабе и впился в неё, оторвав кусок мяса. Блин. Жестоко. Жор насился по лягушке и отрывал куски плоти в разных местах. На всякий случай я послал ему сообщение, чтобы не жрал эту гадость и потерпел до обеда. В этот раз он контролировал себя и послушался. Очень быстрая, бедная лягушка умерла в страшных мучениях. Даже Лифа не стало мешать, с удивлением наблюдая за этой расправой. "У него всё хорошо?" спросила она, когда я подошёл к ней. Лягушка его унизила. Он отомстил. Слишком горд и он у меня. Никто не может сожрать пожирателя. Кажется, у него такие же проблемы с головой, как и у тебя, немного подумав, вынесла свой вердикт девушка и пошла собирать трофеи. А я смотрел ей вслед и думал: какие такие проблемы? Немного ещё подумав, кивнул сам себе: "Может и проблемы, но вот трофеи я всех вас собирать научил". Жорик, кстати, немного остыл и тоже поплёлся подбирать всё подряд. Лепота, как пашут другие, а ты сидишь в кресле и пьёшь кофе с булочкой, наблюдая за ними. В здании, кстати, ещё есть люди, но не мне же их убивать. Ладно, шучу. Не будем мы их убивать. Написал комбату, чтобы открывал скорее портал, и заодно прислал группу зачистки. Он только этого и ждал. Портал открылся, и из него сразу выбежали бойцы. Катает же ещё не меньше 20 человек, сообщил подошедшему штурму. Их можно взять в плен, допросить, а потом в расход. Понял, кивнул он мне и стал отдавать приказы, а затем опять повернулся ко мне. А что с той фермой, где жабы живут? Блин. А вот о ферме я совершенно забыл. Наш информатор сообщил нам, что здесь есть частные озёра, на которых выращивают рыбу. Туда и завезли этих жаб. Не знаю, но проверю, рявкнул. Эх, Пришлось снова идти на ферму. Лиф осталась собирать добро, её задевает то, что только я всё приносил с наших прошлых рейдов. Гекпроапора часто бегает, когда ей нужно новое оружие, своё же она ломает регулярно. Вот только за сегодня я видел, как она сломала несколько кинжалов. Это ведь глупость, нет? Зачем вгонять кинжал в тело, а затем давить так, чтобы он сломался? Бред полный. Но её дома учили так сражаться, особенно против вервольфов. Слобонное лезвие сложнее достать, да и мешать оно в тере будет сильно. Дойдя до фермы, я понял, что здесь похозяйничал жор. Везде валялись трупы, от которых шёл неприятный болотный запашок. Не сказать, что много жабцев было, но если судить, насколько они сильнее людей, то нормально. Их длинный язык может сломать бетонный блок, а что уже говорить о голове человека. Живут они, кстати, не в воде, как я думал, а в обычных домах. Им тут построили хибаров, в которые я как раз собираюсь войти. Но я перед этим внимательно просматриваю её взором. Вроде ничего подозрительного не заметил, она была пустой. Сам сарай был огромным и по виду он напоминал конюшню. Никаких удобств и много грязи. Эти подлы гадили там же, где и жили. Мы думали, что рыбная ферма им нужна, чтобы прокормить себя. Но если судить по количеству человеческих костей, то не рыба их любимая пища. Особы в них острые, это да. Вон какие отметины оставили на обглоданных костях. Больше 2 минут находиться в этом гадюшнике я не смог и, достав лук, выстрелил стрелой огненного взрыва. Одной хватит, так как сарай из дерева и внутри было полно соломы. Как он догорел, я тоже не захотел смотреть, а поспешно вернулся к порталу. У меня ещё дома полно дел. Там схватил за шиворот Лифу и, не слушая её возражений, потащил в портал. Она шипела как кошка, но освободиться не могла, я слишком крепко её держал. Хватит, навоялась. Пошли домой пожрём, сказал, ставя её на ноги в портальной комнате. А вдруг ещё появятся враги? стала отряхиваться девушка, обиженно посмотрев на меня. Никого не будет, успокоил её. Система заблокировала им возможность телепортироваться сюда. Разве что километров за 20 смогут открыть его. Но там уже есть наши дозоры, которые сразу сообчат. "Что ж ты тогда своего Жору не забрал?" насупился На. "Почему только меня?" "У Жоры там ещё дела. И вообще, ты много болтаешь." Поставил точку в споре и направился домой. У Жорика было задание собрать как можно больше лута, который может заинтересовать меня. Дома всё было как всегда. Разве что Марвет научила мелких Она вообще, как я погляжу, слишком Мариана взялась за их учёбу. Нужно будет поговорить с ней, а то мне кажется, что она считает себя здесь лишней и таким образом пытается доказать свою полезность. Как боевая единица она совсем неплоха, а то её проклятье в нашем меле слишком мало есть защиты. А ещё она второй человек после меня, которого реально боятся в клане. Это те, которые уже знают о её силе. Ну, подруга, у тебя и ведок. Пора keminchirovala, как выглядит сейчас клыкастая Полина. Ты что, в кровавой ванне там принимала? Обычно таким Игорь возвращается домой. Мне показалось, что Лифа немного огорчилась. Сразу достала зеркало и стала смотреть ов него, а затем крикнула, что ей пора и убежала. Вот взяла и смутила её. Подошёл к Полине, но обнимать не стал. Я тоже не первый свежости сейчас. Накроешь на стол. Скоро пушистый прибежит, уставший и очень голодный. Полина улыбнулась и подойдя поцеловала меня. Мне начинает казаться, что я стал лучше понимать своих девушек. Полине нравится, когда её ценят, и что её готовка приносит нам столько удовольствия и пользы. А самое главное, что её качество никак не принижают. Хотел бы я посмотреть тому человеку в глаза, который ей скажет, что готовит легко и просто. На неделю подарю ему Жорика, и пусть попробует его прокормить. Конечно, я всё сделаю. Иди в душ и ни о чём не переживай, сказала она. И убежала на кухню. Когда я уже стоял в душе под тёплыми струйками воды, пришло сообщение от системы. Вы получаете 350 кг к инвентарю. М-да. Теперь понятно, почему было так легко. У них там все бойцы так себе. Стольких убил, а получил копейки. Сегодня мы нанесли им существенный удар, и меня очень интересует, насколько болезненным это окажется для них. И какого ответа нам ожидать? А то, что ответка будет, я точно уверен. И готов встретить их везде, кроме замка. На замком точно не удастся напасть в ближайшее время, и наша база им явно не по зубам, если только призрачный дракон не станет настоящим. После душа я зашёл в гостиную, где уже все собрались за столом. Как раз вернулся у старший Жорик, который тоже отправился в душ, чтобы смыть с себя следы жабцов. И очень быстро присоединился к нам. Какие у тебя планы на сегодня? спросила меня Поля. «В замок нужно сходить, ты же знаешь, там дел всегда полно. Про обелиск не стал уточнять. Не против, если мы с девочками сегодня сходим на охоту рядом с нашей базой? Всё же подсадила их немного липа на это дело. Запрещать я им не стану, но и носиться с ними не буду. Тупо нет на это у меня лишнего времени. Да и поможет ли им выжить в будущем моя усиленная опека? Они должны полагаться на свои силы. А пока с ними рядом Лифа, они всегда в безопасности. Вот только вампирша выложилась сегодня по полной, и в случае опасности её может не хватить. "Тогда мы пойдём собираться", обрадовалась Полина. Она такая счастливая, когда я не против их вылазок. Вот только я никому из своих ничего не запрещаю, но ну, может только в редких случаях и для их же блага. "Лифа, подойди ко мне", остановил я девушку, которая намеревалась пойти с ними. "На" потянул ей своё запястье и на всякий случай уточнил: "Только без фанатизма". Ох, как же загорелись её глаза. Язык сразу пробежался по алым губкам. Отказываться она не стала, и сразу присосалась, как пиявка. Разобравшись с девушками, я таки двинулся на дачу. Жоро, кстати, отправил с полеиной, но в невидимости, чтобы присматривал за ними. Он сперва хотел возразить, Но я ему напомнил, кто нас вкусно кормит и насколько опасно может быть снаружи. Его глаза стали размером с два теннисных мячика, и он сразу без слов помчался за ними. Не помню, чтобы мне на помощь он так быстро прибегал. Напряг комбата и получив свой портал, я с мечтающим лицом шёл по пляжу, смотря на горизонт и размышляя, как там кракен поживает. Хорошо, тот самый голос на духом. Кстати, раз ты за мной следишь, Может, подкинешь какую-нибудь работёнку, чтобы получить, скажем, замковый барьер или полный комплект замковой мебели? Ага. Два раза. Отвечает она мне не стала. Ну, буду надеяться, что побежала открывать свой каталог, в котором список свободных заданий. И сейчас голову ломает, куда бы меня отправить. Немного погуляв по пляжу, я расслабился и не удержался. Скинув с себя все вещи, зашёл в воду и поплыл. думал, что разочек быстро искупаюсь, но это быстро растянулось почти на час. Именно в такие моменты я размышляю, для чего мне нужен замок на этом острове. Это то место, где можно отлично отдохнуть от всех проблем и расслабиться. Хотя я ещё хотел девушек сюда привести. Эх, нужно ускорить строительство. Не хочу приглашать их сейчас, пока ничего не готово. Замки я уже знал, куда мне идти и где будет место для обелиска. Так вышло. Кто самое защённое помещение находится в месте, предназначенном для правителей. Там я и выбрал одну из небольших комнат, совершенно без окон, только с одной дверью. Прям то, что нужно. Место выбрал посреди комнаты и достал свой обелиск, который сейчас легко помещался на руке. А теперь вопрос: что мне с ним делать? Хороший вопрос. Как показывает практика, нужно мысленно задать много разных запросов, и что-то действовать. Да Так получилось и в этот раз. Не знаю после какой фразы, но мне ответили. Внимание. Желаете разместить личный обелиск в замке 25-го уровня под названием Дача? Желаю. Мысленно согласился и на всякий случай пару раз кивнул. Стоило мне дать согласие, как он вырвался из моих рук и испарил, а затем сам умастился в центре комнаты, вырастая в пол и увеличиваясь в размерах. Внимание. Данное помещение слишком плохо приспособлено для хранения обелиска. Вам стоит надёжнее его укрепить. Предложено укрепить данную комнату. Согласиться? Пфф, конечно. Внимание. С вас списано 11.000 золотых монет. Эм, это нормально? Система, я думал, что это будет просто так. Нет? Вот же, на ровном месте развели на золото. Система точно баба. Варг, ты в курсе, что система списала с клана войскокроишницы 11.000 и одну золотую монету? Вот почему он мне это пишет. Может, не я в этом виноват? Почему как только что-то плохое случается в клане, то сразу Варг. Не переживай, это я с системой торгуюсь. Хотел ему позже лично показать обелиск. А, тогда ладно. А то я встревожился, увидев такое сообщение. Полезное хоть что-то. Или стоп. Обелиск? Ага. Понял. И дурак поймёт, что он такое денег не жалко. Когда мы узнали от информатора, что у триадовцев может быть больше одного обелиска, то очень удивились. Аналитики предложили попробовать украсть его. Я сразу загорелся этой идеей. Кстати, система, а почему там 11.000 одна монета, если должно быть 11.000? Комиссия. Ну пиздец. Теперь система берёт с меня проценты. Да жились. Скоро каждого пятого зомби будет себе забирать. Надеюсь, хоть мелкими монетами брала. Были выбраны монеты крупного веса. Да что же это такое? Прям не мой день сегодня. Ладно, пофиг на всё. Главное, что у меня теперь есть обелиск, который почти дорос до ростового размера, и я могу его испытать. Куда бы мне открыть портал? Может, отправиться в снежный город на охоту? Внимание, обелиск был установлен и закреплён за варгом. Теперь вы владелец лично обелиска, и только вам открыты все его возможности. Бонусное примечание. Подпитывать энергией его вы можете сами или поставить на эту должность надёжного человека. Неужели она надо мной жалелась из-за этот грабёж дала нужную информацию? Что ж, приятно, однако. Выходит, мне придётся самому таскать предметы на обмен за энергию, чтобы заправить его для открытия телепортов. Интересно, кому так не повезёт? Нужно будет озадачить комбата, чтобы дал смышлёного человека, главное не бабу. Пожалуй, теперь можно его испытать. Радостно делаю шаг вперёд к нему навстречу и бьюсь лбом о барьер. Внимание. Запущена программа улучшения помещения. Данная комната не будет доступна следующие 12 часов. Да ты издеваешься. Я практически уверен, что это сейчас было сделано нарочно. Какие 12 часов? Я уже телепортироваться хочу. Что же мне теперь делать всё это время? Сидеть на попе перед барьером и грустно смотреть на него, в мою руку ложится молот. Я сейчас пробью себе путь к Абелиску, чего бы мне это не стоило. И да, я был настроен довольно решительно. Однако система знамемый характер написала. Внимание. Вам предложено пройти испытание в новом для вас мире. Примечание. Задание может длиться от одного дня до двух недель. Награда соответствующая. Ладно, умница, ты прощена. Достаю своё мягкое кресло из инвентаря и удобно в нём устраиваюсь. Быстренько пишу девушкам и комбату, что у меня, возможно, пару дней не будет. Ответа не читаю, так как не хочу упустить такую возможность. Обычно такие испытания очень прибыльные, а ещё увлекательные. Новый мир, в котором я не был, что может быть более захватывающим? Я согласен, озвучиваю своё решение вслух. Внимание, вам дано 6 часов на подготовку. Кажется, придётся всё-таки поговорить со всеми и объяснить, куда я отправляюсь в этот раз.